Глава четвертая. Время идет быстро, а я за полдня не сделала фактически ничего. На это скорее развлечение, чем работа, поскольку к цели я не приблизилась ни на йоту. К тому же обогатила себя совершенно ненужной мне информацией. Мало того, информации достаточно опасны для ее носителя, особенно если владеет он ей в одиночку, так сказать, эксклюзивно. Поэтому я тут же все, что мне было известно об отношении губернатора к АО «Авиатор», сообщила Лешке, профессиональному журналисту, надеясь не на его житейскую осторожность, а на профессиональную коммуникабельность. Губернатор, конечно, тысячу раз подумает, прежде чем рисковать своим положением, но береженного Бог бережет. Тем более я хорошо помню, что во время разговора с пожилым профсоюзником чувствовала на себе аж десяток пристальных взглядов, причем половина из них явно принадлежала людям решительным, энергичным и настороженным. По их глазам понять это было не так уж сложно. Выяснить домашний адрес когтя, зная его имя, отчество, фамилию и год рождения, спасибо криминальному Тарасову, задача для играющих в сыщиков первоклашек. Для чего же тогда и существует адресное бюро? Кстати, одна из фундаментальных основ работы детектива – он не должен забывать, что ему доступны все способы получения информации, которыми имеют возможность пользоваться обычные граждане. В философии это называется принципом Аккама, который в двух словах сводится к тому, что не надо придумывать ничего лишнего. Жил Кокоть, как я узнала уже через полчаса, на своей малой родине, в микрорайоне городской зоны отдыха. Новый трехэтажный кирпичный дом совершенно безобразной, надо сказать, архитектуры возвышался над частными строениями, прилепившимися почти вплотную к ограде парка. Высокий железобетонный забор, массивные чугунные решетки на воротах, две сторожевые вышки на северном и южном концах вытянутого в этом направлении двора гараж размером с приличный самолетный ангар, еще какое-то бревенчатое строение, судя по всему, баня. Гребень крыши венчал фонарь, явно сторожевой, из которого прослеживались все подходы к забору от соседних улиц. Типичный английский вариант Тарасовского разлива – «Мой дом, моя крепость». Хотя, честно говоря, мне этот прямолинейный бетоно кирпичный дизайн Напоминал не крепость, а зону, зону длительного принудительного отдыха. Как бы там ни было, а пристроиться где-нибудь поблизости с машиной для спокойного наблюдения было невозможно. Ломиться же напрямую было по меньшей мере неосторожно. Поэтому я оставила машину на ближайшей стоянке, благо это было не слишком далеко, и отправилась в городок от рационов. Самое густонаселенное место в зоне отдыха. Колесо обозрения на мою удачу работало. Я целиком заняла платформу-качалку, достала бинокль и через минуту все когтевские владения были у меня как на ладони. Лучшей позиции для стационарного наблюдения нельзя придумать. Во-первых, постоянное изменение угла зрения не оставляет мертвых зон для наблюдателя. Во-вторых, чтобы меня обнаружить, охранник должен постоянно наблюдать за пассажирами чертова колеса в бинокль, что маловероятно. В-третьих, ну, в-третьих, если меня все-таки обнаружат, бежать отсюда практически некуда. Еще одно правило работы сыщика – нет труда скучного, есть необходимый. Я терпеливо и добросовестно откаталась на колесе два часа сделав за это время пять полных оборотов. Но зато после этого я, совершенно ничего не опасаясь, направилась к дому когтя. Собираясь среди бела дня, открыто перелезть через чрезвычайно удобные для этого решетчатые ворота и без приглашения проникнуть в дом. За время моего сидения на колесе я открыла одно благоприятное для моих намерений – Но очень и очень странное обстоятельство. Дом никем не охранялся. На сторожевых вышках и в фонаре на гребешке никого не было. Минут двадцать назад из дома вышла женщина и пешком направилась в сторону улицы Достоевского, как я потом поняла, к автобусной остановке. Дом пуст, и лучшего момента для визита ждать было бы глупо, Абсолютно никто из окрестных жителей не появился в поле моего зрения, не окликнул меня, когда я, не торопясь, перебиралась через ворота. Не залаяла ни одна собака, ни во дворе, ни на улице. Здешние места, видно, ко всему привыкли. Лезет человек через забор, значит, ему так нужно. Вмешаешься, тебе дороже выйдет. Замок на двери оказался гаражным. Без ломика с ним было не справиться, а шуметь мне все же не хотелось. Я пошла вокруг дома и обнаружила еще кое-что, заставившее меня серьезно задуматься. У одной из стен лежала мертвая немецкая овчарка, весьма внушительных размеров. Вряд ли прошло больше суток, как ее застрелили. Так и не успев себе это объяснить, я двинулась дальше и в задней стене когтевского шедевра архитектуры нашла то, что мне было нужно – небольшое низко расположенное окошко какого-то подсобного помещения. Чтобы не терять времени, я не стала аккуратно и тихо вырезать стекло циркулярным стеклорезом с присоской, а просто двинула по нему локтем. На звон стекла дом ответил прежним молчанием. Вытащив из рамы осколки, Я протиснулась внутрь и оказалась в полуподвальной кухне. Подробности быта когтевского семейства меня мало интересовали. Единственное, что я для себя отметила, раковина была завалена грязной посудой, а на столе стояли начатая бутылка Реми Мертен и чайная чашка со остатками того же коньяка. Винтовая лестница вела наверх. «Минут десять я могу себе позволить», – решила я, и начала осмотр с первого этажа. Семь комнат разной величины были обставлены одностильной мягкой мебелью. Я сразу открыла для себя массу мелких, но много сообщающих деталей. Сиденья кресел и диванов были девственно упругими и не имели даже следов какой-либо продавленности. Полированные поверхности, очевидно, тщательно протирались, но в складках покрывающих столы скатерти я обнаружила целые слои пыли. Пыль для сыщика это своеобразный хронограф, и показания его всегда красноречивы. Поэтому, когда я обнаружила толстый слой пыли еще и в стоящих на столах пепельницах, у меня не осталось никаких сомнений: здесь редко бывают люди. Нежелая атмосфера этих с виду ухоженных помещений. Просто бросалась в глаза и прожала какой-то смертельной скукой. В одной из комнат явно жила прислуга это следовало из царившего в ней беспорядка. Но и прислуги сейчас в доме не было, иначе отсутствовал бы и беспорядок. На первом этаже я обнаружила и караульное помещение: деревянные нары для отдыха, длинный обеденный стол с двумя рядами массивных деревянных табуретов. Стойка для автоматов. В караулке не было ни оружия, ни каких-либо предметов, говорящих о присутствии человека. На втором этаже огромная гостиная с пропорциональным ей круглым столом, сервированным на 12 человек старинные напольные часы размером с платиной шкаф. Несколько кожаных диванов у стен с журнальными столиками перед ними и высокими китайскими вазами по бокам. Остальные помещения второго этажа также были нежилыми и предназначались, скажу кратко и без подробностей, для отдыха и развлечения гостей. Никакого интереса они у меня не вызвали. То, что меня интересовало, находилось на третьем этаже. Мне нужна была комната Людмилы Анатольевны, когтевской супруги. Вряд ли кокоть хранит дома важные документы. Сомневаюсь также, что он сентиментален и любит, разглядывая фотографии, вспоминать в свое прошлое. Его жена – другое дело. Неработающая женщина, живущая в атмосфере смертельной скуки этого дома, должна тосковать о своем прошлом, каким бы оно у нее ни не было. Семейные фотографии в таком случае – масло в огонь, бальзам на душевные раны – Источник воспоминаний о прошлом и сладкой тоски по несвершившемуся счастью. Прикинув заранее возможное расположение комнат и их распределение между членами семьи, я безошибочно открыла дверь нужной мне спальни. В ней стоял крепкий спиртной аромат. На полу в коньячной луже валялась пустая бутылка того же Реми. сигаретные огурки. На разворошенной кровати скомканная женская одежда, пачка сигарет, сотовый телефон. На старинном секретаре неожиданно аккуратно, совпадая краями своих краешек с его углами, лежал альбом с фотографиями. Тот, что я искала. Я взглянула на часы. Прошло девять минут с начала осмотра когтевских владений. Пора уходить. Я никогда не делаю себе поблажек. Интуитивное ощущение отведенного мне времени у меня всегда бывает безошибочным. Я вдруг почувствовала то ли присутствие, то ли приближение человека. Резко обернувшись, я напряженно застыла. За спиной у меня никого не было, но ощущение не исчезало. Мысленно сканируя все помещения, которые проходила по пути на третий этаж, я не смогла вспомнить ничего подозрительного. Но я слишком доверяю своим ощущениям, чтобы это могло меня успокоить. Впрочем, есть прекрасная возможность свои ощущения проверить. Итак, формулируем вопрос. Угрожает ли мне опасность? Я достала свой заветный чехольчик и выкатила на ладонь три полированные косточки. 5 плюс 22 плюс 28. Я на мгновение даже забыла про свое ощущение тревоги. Очень странный совет дали мне магические кости. Если человек расскажет вам, кого и как он любил, вы многое поймете. А может быть, странным был сам вопрос? Я же не уточнила, угрожает ли мне опасность сейчас или вообще в ситуации с когтем. А это все-таки два совершенно разных вопроса. И теперь узнать, на какой из них мне только что был дан ответ, я уже не смогу. Прихватив альбом с фотографиями, я медленно двинулась в обратный путь, следя не столько за раскрывающимися углами, сколько за интенсивностью охватившего меня чувства опасности. Дом как будто выживал меня, из-за каждой двери грозя пулей, из-за каждого угла ударом костета. Мне пришлось пережить очень неприятную минуту, пока я не добралась до выбитого мной кухонного окна. Выскочив наружу, я перевела дыхание. Двор оказался менее враждебен, но мне и в нем незачем было задерживаться. Тем же путем, через решетчатые ворота, я устремилась обратно. Окна смотрели мне в спину. Единственным моим противником было сейчас время. Среда, можно сказать, уже прошла, и я почти не сдвинулась с места. По-прежнему у меня не хватало информации чтобы окончательно понять ситуацию и полностью овладеть ею. Я даже не стала рассматривать свою добычу, а бросила ее на заднее сиденье и устремилась по следующему адресу. Сапер жил в центре, на Тихой улице, в девятиэтажке застройки 80-х. Адрес я его запомнила еще вчера, когда листала заброшенное мне когтем досье. Сориентировавшись по номеру квартиры, что находится она на шестом этаже, и сообразив, куда выходят окна, я удовлетворенно хмыкнула. Окна были темными. Того я и ожидала. Из каких-то не совсем ясных мне самой интуитивных догадок следовало, что квартира сапера должна сейчас пустовать. Несмотря на то, что у него была жена и 14-летняя дочь. Похоже, так оно и есть. Остается только подняться на шестой этаж и убедиться. Квартира была действительно пуста. В ней не было ничего. Я в недоумении остановилась. Луч фонарика пошарил по углам большого зала и остановился только на обрывках старых газет, ворохом лежавших на полу. Я заглянула в две комнаты поменьше. В одной нашла голый матрас, возле которого стояла пара грязных тарелок и пустая консервная банка, в другой – кучу старой одежды в углу, стеклянные банки, тоже пустые, несколько школьных учебников. Пустые комнаты отзывались на мои шаги кулким эхом. Открытие ждало меня на кухне, тоже голый, если не считать двух старых стульев и поцарапанного стола, покрытого голубым пластиком. На столе лежал альбом с фотографиями очень похожи на тот, что я нашла в доме когтя, почти такой же. Меня охватило неприятное чувство неизвестности следующего шага. Словно идешь с завязанными глазами и не знаешь, найдет ли твоя нога твердую опору в следующий момент. Все мои действия были предугаданы, просчитаны. Кем? Скорее всего, когтем. Моего появления здесь ждали как ждали, что я полезу в Когтевский особняк. И я полезла, наивно полагая, что мои действия контролирую только я. И сюда, в квартиру сапера, пришла в уверенности, что о моем визите никто не знает. А меня практически вели по заранее проложенному маршруту, может быть, наблюдая за мной и посмеиваясь снисходительно. Со мной забавлялись, как с какой-то молодой практиканткой. Наглец. Я не сомневалась, что эта кокоть морочит мне голову. Зачем ему нужен этот фарс? Уже не скрываясь, я включила на кухне свет и взяла альбом. Все, домой. Не было стыдно. Меня, ведьму, водит за нос какой-то уголовник. Мое профессиональное самолюбие было уязвлено. День прошел по его сценарию. Финал задуманной им пьесы мне неизвестен. Если дело пойдет и дальше так же, я проиграю. Кокоть может оказаться прав, как бы дело о розысках сапера не оказалось моим последним делом, незавершенным. От такой мысли я совсем расстроилась. Так недолго и уверенность в себе потерять. Я принялась сосредоточенно возиться с кофеваркой стараясь полностью очистить сознание от мысли о когте. Даже от следов мысли о когте. Кофе, надо сказать, получился просто превосходный. Это меня сразу как-то успокоило. Я налила себе чашечку и устроилась на кровати, захватив оба так бесславно добытых мною альбомчика. Будем рассуждать логически. Раз кокоть подсунул мне эти фотографии, значит, он хотел познакомить меня с действующими лицами. А может быть, и еще какую-то информацию сообщить? Только зачем все это делать так сложно? Почему он не хотел, чтобы я его видела, когда мы разговаривали вчера утром? Настолько не хотел, что не только на меня надел тот вонючий мешок, но и сам вырядился в маску. Психологическое давление? Глупо. Впрочем, может быть, только я так считаю, что глупо, а он придерживается другого мнения. Слишком много вопросов, на которые ты пока ответить не можешь. Остановила я себя и занялась альбомами. Занялась я, собственно, лишь несколькими фотографиями, на которых Кокоть и Сапер, каждый в отдельности, были сняты крупным планом и средним во весь рост как мне удалось установить путем сравнительного анализа кокоть сантиметров на 10 выше своего подчиненного и выглядит гораздо менее развитым физически. Вспомнив фигуру в проеме двери, увиденную мною, когда он толкнул меня в спину, я свалилась на пол, убедилась, что это был кокоть. Худой, с продолговатой головой на длинной шее, он производил впечатление неуверенного в себе человека. Наверное, это впечатление было обманчивым и многих вводило в заблуждение, ведь он дважды сумел стать лидером бандитской группировки, ликвидировавшей 27 человек, если верить криминальному справочнику. А неуверенному человеку вряд ли такое по силам, и неизвестно еще, сколько из них на личном счету когтя. Хотя ни в одном убийстве, судя по информации того же справочника, Его обвинить так и не сумели. Черты лица крупные, глаза выразительные и глубоко посаженные, губы чувственные, подбородок далеко выступает вперед, уши слегка топыренные, скрытые прической. Встретив его на улице, я приняла бы его за инженера-проектировщика, артиста театра на вторых ролях или журналиста районной газеты и уж точно бы никогда не подумала, что этот человек – криминальный авторитет и контролирует сегодня пятую часть Тарасова и финансовые средства в 8 миллионов долларов. Сапер оказался гораздо массивнее своего шефа, хотя и несколько ниже ростом. Накаченная мускулистая фигура, короткая шея, круглая коротко стриженная голова – Глаза маленькие, настороженные и, судя по всему, быстрые. В жизни, вероятно, излучает ощущение опасности. Уши, кстати, тоже оттопыренные, что у него заметно гораздо сильнее, чем у когтя. Теперь я знаю, как выглядят те, с кем мне предстоит работать. Вот этого, я положила перед собой фотографию сапера, я должна пристрелить. А этот, рядом положила фотопортрет когти. «Пристрелит меня! Причем независимо от того, выполню я его задание или нет!» «Забавно!» – протянула я, хотя ничего забавного в этом не находила. «Что будем делать дальше? Ждать подсказок от когтя?» Я невольно поморщилась. Его неуверенная физиономия показалась мне в этот момент самодовольной, но отнюдь не зловещей. Я швырнула осточертевшие мне альбомы на пол. На кровати осталось несколько фотографий. Одна из них привлекла мое внимание. На ней был сфотографирован выпускной класс. Улыбающиеся девичьи и юношеские лица, молоденькая учительница. Как говорится, все впереди и радости, и муки. Подожди-ка, вот кокоть. Это фотография из его альбома. Но вот. «Чуть впереди, слева, это же сапер!» «Точно, сапер!» Я подняла второй альбом. В нем нашлась точно такая же фотография. Кокоть и сапер были одноклассниками. Не это ли хотел сообщить мне Кокоть таким странным образом?»